Здравствуйте, два моих подписчика, а также все остальные. Ярослав Гашек, Заторская канония. Заторские каноники держали собственных стражников, которые днем и ночью оберегали их владения, носили письма куда надо и вообще занимали видное место в истории обители. Последним из этих мужей был прославленный Тадеуш Баронский. Я сказал прославленный, ибо таковым почитала его вся округа. Там никто не скажет, при канонике Яни Мажевском, стражником был Баруньский Тадеуш. Всякий скажет так, при стражнике Тадеуши, каноником был Мажевский. Слава Баруньского разнеслась по всей округе. Он был не только стражником, он шил еще кунтуши. И кунтуши эти были, песни они кунтуши. Белы, как горный снег, пуговицы скулак, Синие, черные, желтые, зеленые или красные, по желанию заказчика, а подкладка алая, как солнце, когда оно осенью закатывается за рекой с кавой. Невысокая кряжестая фигура Барунского. Уже с воскресного утра красовалась во дворе каноника возле статуи святого Ванделина, покровителя стат, к которому приходили молиться окрестные мужики, отправляясь продавать скотину на базаре в Подгуже, что возле Кракова. Им-то и предлагал свои кунтуши Тадеуш Барунский. Через этих мужиков слава о нем расходилась по всей округе с каноником Мажевским. Баруньский жил в ладу, редко каноник сердился на него или делал ему внушение. Правда, он имел обыкновение говорить «Тадеуш, вы — осел, хоть я этого и не думаю». Но однажды каноник не добавил «хоть я этого не думаю». Это случилось, когда Мажевский узнал, какую странную штуку выкинул Тадеуш в прошлое воскресенье. В тот день стоял он, как всегда, у статуи святого Ванделина и торговал кунтушами. Какой-то крестьянин пожелал купить кунтуш для сына, которого с ним не было. На вопрос, какого роста его сын, крестьянин с благоговением указал на фигуру святого. Тадеуш Барунский, недолго думая, притащил несколько кунтушей и стал примерять их на статую, пока не подобрал по росту. Крестьяне дивились и головами качали. Таким красивым был святой Ванделин в кунтушах Баруньского. Но каноник Мажевский выразился по этому поводу кратко: Осел ты Тадеуш! Ослиный хвост, ослиная башка. Однако гнев его скоро остыл. Под конец, он даже посмеялся над этой историей, промолвив. Впрочем, если поразмыслить, то Баруньский вовсе не осел. А вечером в городском трактире «Каноник», уже улыбаясь во весь рот, просил Баруньского рассказать, как тот 25 лет назад гасил пожар в Станиславове. Это был конек Тадеуша, повествовать о своих приключениях. Все так и покатились со смеху. Едва с губ Тадеуша слетели первые слова. «Провалиться мне на этом месте!» все так точно и было и он принялся рассказывать как спас жизнь 93 людям один вынес двадцать сундуков из шестидесяти двух горящих домов а под конец выяснилось что в ту пору во всем станиславове и щепочки не занялось иной раз Барунский рассказывал о своей жене и самое большое удовольствие получала публика от того как он изображал супружеские перебранки. Сначала он будто бы стоит на улице и рассуждает, что если жена его встретит плохо, он ей спуску не даст. Но вот он входит в дом, и тут он передразнил резкий крикливый голос жены. — Как огрею тебя по хребту, негодяй-бездельник! Я тебя проучу! Убирайся вон! «Сейчас же убирайся! Понял? Или я тебя...» А он будто отвечает. «Касенька, Касенька, ради бога, опомнись! Пожалуйста, да я никогда!» Публика хохотала. Барунский тоже. Но однажды ему стало не до смеха. Каноник, уходя вечером из трактира, велел Барунскому прийти завтра после обеда. Надо, мол, поговорить о рыбной ловле на скаве. А это для пана Тадеуша был весьма щекотливый предмет разговора. Право ловить рыбу в скаве принадлежало исключительно канонии, и Барунский обязан был еженочно следить за тем, чтобы никто другой не закидывал в реку своих удочек. Но неужто же Барунскому бродить ночью по прибрежным кустам, по камышовым зарослям и болотам? канония не рухнет, если кто-то и выловит рыбку другую, рассуждал он и, вернувшись из трактира, спокойно оставался дома, шил кунтуши и укладывался на боковую. Что теперь делать? Весь день он провел в страхе. Чем кончится разговор с начальством? В последний раз он выходил сторожить ночью реку четырнадцать лет назад. Ох, грехи наши тяжкие. И вот весь дрожа стоит он перед каноником Мажевским, нервно комкает в руках шапку и ждет, что сейчас ему бросят в лицо такие слова, как нечестный человек, укрыватель браконьеров, висельник, короче, про хвост. Но каноник заговорил с ним очень мягко. Знаешь, Тадеуш, почему я призвал тебя? Знаю. Ты всегда достойно исполняешь свои нелегкие обязанности. Ведь мы с тобой немало лет знакомы. Ты, конечно, усердствуешь и ходишь дозором где-нибудь далеко. А тут, под самыми окнами канонии, каждую ночь удят рыбу. Не может быть! Я об этом и мысли не смел допустить! С прояснившимся лицом начал врать Тадыуш Баруньский. Везде ходил! И у черного дола, и у перевоза, и никого не поймал. — Нет, я тебе верно говорю, — возразил каноник. Вчера ночью разболелась у меня голова. Открыл я окно и вижу, сидят при лунном свете редком на бережку с удочками. Пожалуй, лучше всего искупать кого-нибудь из них. Река тут неглубокая, по колено. Никакого худа не случится. Разве что вымокнут. Завтра возьми с собой кухаря и кучера и в одиннадцать часов выходи на обход сюда, под окна. За каждого пойманного отдельная награда. Кого увидите в воду, в другой раз не полезет. Понял? Понял, пан Благодетель. Ну, добро. С этим Барунский был отпущен. Как легко стало у него на душе. Искупает кого-нибудь. Да еще ему за это заплатят. А главное, уважать еще больше будут. Все теперь скажут. О, наш пантаде да уж серьезный человек. С ним не шути. В общем, хватай каждого и воду. Настала ночь. Месяц временами появлялся в разорванных тучах. Скава тихо несла свои воды в камышах. Часов в одиннадцать по берегу легким шагом проходили Тадеуш, кухар и кучер. Тадеуш шепотом объяснял им, что делать. Как кого увидят? В воду. Так подошли они к саду Канонии. На берегу под самым садом чернела какая-то фигура. Человек этот, то и дела вокруг. Учуял что-то. Видите, как осматривается? Прошептал Тадеуш спутником на ухо. Он дрожал от возбуждения. «Теперь тихонько на цыпочках. Сейчас мы ему покажем». Караульщики неслышно подкрадывались к подозрительной фигуре. Вот их отделяет от него уже только узкая полоска камышей. Ага, две пары мускулистых рук схватили подозрительного и с большим шумом спихнули его в неглубокую чистую скаву. Тот час раздался жалобный вопль. «Помогите, я каноник Мажевский! Злополучный каноник вышел посмотреть, как будет Тадеуш исполнять приказ, и стал жертвой его рвения. Когда перепуганные сторожа вытащили каноника, вид у него был плачевный, но еще несчастнее выглядел Тадеуш Барунский, так что даже пострадавший, отжимая воду из одежды, усмехнулся. Ты не виноват. Не рой другому яму. Он не закончил, так как Барунский, видя, что каноник улыбается, воскликнул. А награда-то нам достанется? От такого купания канонику достался насморк. А то да уж и ничего. Счастливые люди. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал Всем пока.